Сэндиш вырвинул ящик, в котором, по всей видимости, находился телефон селекторной связи. После того, как он нажал на какую-то из кнопок, один из шкафов отворился, неожиданно оказавшись дверью, ведущей в боковой кабинет. Идея такого дизайна, по-видимому, показалась привлекательной архитектору, испытывавшему идеологическую ненависть к дверям. Из бокового офиса с выражением готовности немедленно повиноваться появилась тощая женщина лет 45 с невзрачным лицом. Мисс Мэггилл обратился к ней Стэндиш. — Нашей целью является поощрение стипендии для больных с особо выдающимся над болезнями. — Очень хорошо, мистер Стэндиш сказала мисс Мэггию и попятилась обратно в боковой офис, закрыв за собой дверь. Кейт подумала, что, возможно, это все-таки был шкаф. И в данный момент у нас как раз есть несколько больных с особо выдающимися болезнями, воодушевился психолог. Может быть, вам интересно взглянуть на одну или две из наших звезд «Конечно, очень даже, мистер Стэндиш. Вы очень любезны», — сказала Кейт. «На такой работе, как эта, быть любезным — моя обязанность», — ответил Стэндиш, включив и выключив улыбку. Кейт изо всех сил старалась ничем не выдать своего нетерпения. Мистер Стэндиш не вызывал у нее симпатии. Ей даже начинало казаться, что в нем есть что-то зловещее, марсианское. Но сейчас ее волновало только одно. Поступал ли в клинику рано утром новый пациент? Если да, то где он? И как ее увидеть? До этого она уже пыталась проникнуть в клинику обычным путем. Но дежурный регистратор не пустил ее так как она не могла назвать имя и фамилию больного. Когда она стала расспрашивать, не поступало ли к ним высокого роста крупный атлетического сложения блондин, это произвело какое-то неблагоприятное впечатление на регистратора. Во всяком случае, так показалось Кейт. Благодаря короткому телефонному разговору но с Аланом Франклином у нее появилась возможность проникнуть в клинику другим, более хитрым путем. На лице стендиша на одно мгновение промелькнуло выражение беспокойства. Он снова выдвинул ящик с телефоном. — Мисс Мэггью, вы помните, что я вам сказал, когда вызывал к тебе? — Да, мистер Стэндиш. Я полагаю, вы поняли, что это следует записать. Нет, мистер Стэндиш, но я буду счастлива сделать это. Благодарю вас, сказал Стэндиш, бросив на нее слегка недовольный взгляд. И как следует, приберитесь в кабинете. Здесь он хотел было сказать, что кругом страшный беспорядок, но был несколько сбит с толку почти стерильным видом комнаты. — Сделайте обычную уборку, — сказал он в итоге. — Да, мистер Стэндиш. Психолог слегка кивнул, смахнул несуществующую пылинку со своего стола, еще раз включил и выключил улыбку, предназначавшуюся Кейт, а затем проэкскортировал ее в коридор, застелен идеально пропылесосенными коврами, которые были настолько наэлектризованы, что это ощущалось каждым, кто проходил по нему. «Вот здесь, видите?» — сказал Стэнниш, неопределенно махнув в направлении стены, мимо которой они проходили в этот момент. Не уточняя, что она должна была там увидеть и что подразумевалось в понять в увиденном или здесь сказал он и указал, если она правильно поняла его жизнь на дверную петлю а, -а, -а прибавил он, когда на встрече им распахнулась дверь Кейт была очень недовольна собой обнаружив, что вздрагивает каждый раз, когда перед ней открывалась каждая новая дверь в клинике. Она совсем не ожидала такого от всезнающей и самоуверенной журналиста из Нью-Йорка, даже если сейчас она и не жила в Нью-Йорке и писала заметки о туризме для толстых журналов. И все равно с ее стороны было совершенно неподобающе, выискивать глазами высокого атлета-блондина каждый раз, когда открывалась следующая дверь. Высокого блондина не было. Среди ней была невысокого роста, рыжеволосая девочка, лет десяти, которую катили в кресле на колесиках. У нее был больной вид, она была очень бледна, и казалась полностью погружена в себя. Девочка без остановки беззвучно разговаривала сама с собой. То, о чем она говорила, да, по-видимому, причиняло ей беспокойство и приводило ее в состояние нервного возбуждения, и она билась в своем кресле, как птица в клетке, словно пытаясь спастись от бесконечного потока слов. Исторгавшихся из неё Кейт вдруг почувствовала острую жалость к несчастной девочке. И под влиянием какого-то импульса она обратилась к няне, которая кретила кресло, и попросила остановить его. Она присела на корточки и сочувственно тепло посмотрела девочке в лицо что было воспринято няней с большей долей одобрения и, напротив, гораздо с меньшей долей стендишем. У Кейт не было намерения завладеть вниманием девочки. Просто она открыта и приветливо улыбнулась ей, чтобы посмотреть, не захочется ли девочке что-то сказать. Но девочка ничего не ответила. То ли потому, что не было желания, то ли она была не в состоянии это сделать. Ее род продолжал неутомимо трудиться, словно он жил какой-то своей, отдельной от остальной части лица, жизни. Теперь, когда Кейт могла лучше ее видеть, лицо девочки показалось ей не столько погруженным в себя, сколько усталым и изожденным И на нем было написано выражение неописуемой тоски и скуки. Она нуждалась в отдыхе, в покое хоть на какое-то время, но рот работал как заведенный. На какую-то долю секунды ее глаза встретились с глазами кейт, послав ей сигнал, который, возможно, должен был означать что-то вроде «Мне очень жаль, но вам придется меня извинить, пока продолжается все это». Девочка сделала глубокий вдох, наполовину прикрыла глаза, словно смирившись со своей участью, и продолжала дальше свое тихое бормотание. Кейт наклонилась поближе, в надежде услышать хоть одно членораздельное слово, но ей не удалось разобрать абсолютно ничего. Она бросила вопросительный взгляд на Стэндиша. «Цены на рынке ценных бумаг», — ответил он кратко. От изумления у Кейт начало вытягиваться лицо. «К сожалению, вчерашнее». Добавил он, как-то странно дернув плечом. Кейт поразилась тому, насколько искаженно он истолковал ее реакцию и поспешно оглянулась назад, на девочку, чтобы скрыть свое замешательство. «Вы хотите сказать...» Решила уточнить она то, что уточнять было уже излишне. «Что она целыми днями сидит...» и повторят наизусть вчерашние биржевые цены. Девочка проехала мимо, прощая глазами. «Да», — сказал Стэндиш, — «нам удалось выяснить, это с помощью специалиста, который умеет читать по губам. В первый момент мы были просто потрясены, но дальнейшее исследование показало, что эти цены всего лишь вчерашние, Поэтому мы были слегка разочарованы. Так что этот случай нельзя отнести к особо выдающейся болезни. Аберантное поведение. Было бы интересно выяснить, что является побудительным мотивом, но... Простите, если я вас прерываю. Кейт изо всех сил старалась, чтобы в ее голосе прозвучала заинтересованность. Лишь бы не выдать охватившего ее состояние шока. Так и вы говорите, что она все время повторяет наизусть, как это, заключительная котировки курса ценных бумаг на бирже, а потом начинать все сначала и так снова и снова, или... Не совсем. Все это достаточно интересно. С начала и до конца дня она совершенно точно воспроизводит колебания цен, но с опозданием на 24 часа. Но ведь это невероятно, не так ли? Не более, чем мастерство особого рода. Мастерство? Мастерство? Как ученый, я считаю, что по причине доступности информации она получает ее по обычным каналам. Неправильно было бы усматривать в данном случае сверхъестественный или паранормальный источник — бритва Окама. Но кто-нибудь видел, как она читала газеты или говорила с кем-то по телефону? Кейт посмотрела на няню, но та безмолвно покачала головой. Нет, никто никогда не заставал ее ни за одним из этих занятий. — ответил Стэндиш. — Как я уже сказал, это просто искусство. Уверен, что любой фокусник может рассказать вам секреты этого искусства. — Вы уже говорили хотя бы с одним из них? — Нет, у меня нет ни малейшего желания встречаться с этими людьми. — Но неужели вы верите, что она может это делать сознательно? Не отставала Кейт. «Уверяю вас, если бы вы разбирались в людях так, как я, мисс М...» «Да, вы бы поверили чему угодно». Безапелляционно убедительным тоном профессионала заверил ее Стэнтиш. Кейт проводила долгим взглядом измученное и несчастное лицо девочки и ничего не сказала. Вы должны понять, что мы вынуждены подходить к этому рационально. Если бы она сообщала завтрашние цены на бирже, это совсем другое дело. Тогда речь могла идти о неком феномене совершенно исключительного характера, который потребовал бы от нас самого серьезного тщательного изучения, который мы бы, несомненно, нашли способ финансировать. В этом не было никаких проблем. — Я понимаю, — сказала Кейт, имея в виду то, что сказала. Она встала, чувствуя некоторую одеревенелость в ногах, затем поправила юбку, натянув ее пониже. — Итак, кто же ваш самый свежий пациент? — спросила она, и в ту же минуту ощутила неловкость. То есть, кто же поступил в вашу клинику совсем недавно? Ее бросило в дрожь от стыда за несоблюдение элементарных законов логики в своих вопросах. Но она напомнила себе, что исполняют здесь функции журналистки. А потому, возможно, это и не покажется странным. Стэнди ждал знак няни, и кресло со своей несчастной ношей укатило прочь. Кейт в последний раз оглянулась на девочку и последовала дальше за Стэндишем, через вращающуюся дверь, которая вела в следующий коридор, как две капли воды, похожие на предыдущие. «Вот видите», — сказал Стэндиш ту же фразу, что и в начале обхода, Показав на этот раз рукой в сторону оконной рамы, и вот, показал он на свет. Возможно, он не слышал ее вопроса или сознательно игнорировал его, или же просто-напросто отнесся к нему с презрением, которого он вполне заслуживал, решила Кейт.